Глава 15. Придонна ощутил, что его губы шевелятся не то в ритм скачки, не то в унисон с ветром. Нет, это не губы шевелятся, а слова выталкиваются, выстреливаются в особом ритме, где есть и конский бег, и встречный ветер, и запах трав, и сердце боль. С губ слетали не столько слова, сколько лохматые обрывки слов, неясное бормотание. Он сам прислушался к себе, словно к другому человеку, не волхв ли пробудился в нём, ищет могучее заклятие. Слова такие же неразборчивые, горячечные, в них ритм, будто летит на огненном коне встречу урагану. Нет, под ним уже не конь, а дикий тур, что наровит сбросить с хребта. Бормотание стало громче. Он поразился настолько, что тот, внутренний придон, смутился и умолк. Он же тоже воин. Внутри воин. Везде воин от макушки до кончиков, ногтей, ног. Суровый и сильный воин, нещадный к врагам. Но этот нещадный только что бормотал не заклятие. Нет, все-таки заклятие, но особое заклятие, которыми не горы рушат, а пытаются пробить каменную скорлупу вокруг сердца другого человека. Он затихт. ехал медленно, слушивался в себя. Очень робко тот придон, что внутри, снова заговорил, тихо и нежно, губы задвигались. Придон с удивлением ощутил, как с них начали слетать слова, разрозненные, скомканные, но горячие, словно капли раскаленного металла, падающие с молота кузнеца. «Что же это со мной?» — прошептал он в страхе. «Я становлюсь безумным, когда с синего неба солнечный свет — Я думаю о тебе, любимая, и когда тучи и дождь, я тоже думаю о тебе. Когда ночь, когда звёзды от края до края, я думаю о тебе, моя любимая. И когда утренняя заря улыбается миру, я думаю о тебе, любимая. И в жаркий день и в холодную ночь, и в дороге, и за столом, только о тебе я думаю. Если вижу, как по небу плывут белокрылые птицы, я думаю о тебе. И когда низко над землёй проносятся чёрные стрежи, мои мысли тоже о тебе. Почему так? Что за безумие? По земле проплыла размытая тень. Он инстинктивно вскинул голову. В далёком синем небе неспешно плыл не то дракон, не то огромный рух, а то истратим птица, от взмахов крыльев которой на море поднимается буря. Высокое перистые облачко скрыло на миг летящее существо, давая придону оценить расстояние. По спине пробежали мурашки. Орлы даже из-за облаков различают на земле самую мелкую пыль, а этот зверь наверняка заметил его, оценил, но всё же, несмотря на запах сладкого человеческого мяса, решил не бросаться на существо, плечи которого блестят, как обкатанные морем валуны, а возле руки острое копье и боевой топор. Тур тоже взглянул на небо. Губы его презрительно скривились. Привал. Кони устали. Мог бы и меня пожалеть, буркнул Алекс. Брат я тебе или не брат? Тур подумал, почесал в затылке. Надо бы мамку спросить. Но думаешь, правду скажет? Придонро с седлал коней. Вода в ручейке обожгла кожу. Коней сперва поводил по кругу, пока остыли, а с ними напился ещё раз. Алекса и Тур уже жарили на углях мясо. Придон взял машинально, взгляд невольно обратился к небу, словно молился, но на самом деле высматривал дракона. Тот парил страшно и неподвижно, широко раскинув крылья, прикидывался неопасным коршуном. Все же Придон ощутил, как вытянутые ноги напряглись, готовые метнуть тело вправо или влево, но чтобы руки могли бить, колоть и рвать врага на части. В груди гулко-гулко зазтучало сердце. Одной рукой он все еще держал корку хлеба с горячим мясом, но другая рука стиснула древко копья. При всей своей мужской силе внезапно ощутилась беспомощность, ибо с таким зверем не сойдешься грудь в грудь. Дракон прихлопнет когтистой лапой, вобьет в землю, расплющит, а ты разве что сумеешь сковырнуть чешуйку с его брюха. Тур со злостью ударил кулаком по земле. Под удар попался камень. Придон не поверил глазам. Булыжник до половины погрузился в землю, сухую и проколённую солнцем землю. "Сволочи", прорычал Тур. "Дикие ни черта. Это колдуны напускают". Олегса тоже, держа мясо в обеих руках, неотрывно следил за улетающим чудовищем. В глазах горела холодная ненависть. "Конечно, колдуны", ответил он, однако, ровным голосом. которым зажаты в кулак страсти было больше, чем в взлом крики тура. А если и не колдуны, то всё равно. Придон встал, сел, снова встал, ибо сердце колотится, раскачивает тело, как бревно тарана, раскачивает осадную башню от крыши до колёс. Ярости и унижения странно смешивалось с завистью к тем, кто летает на таких страшных и великолепных зверях. "Мы ещё придём в эти горы", вырвалось у него со страстью. Мы размечим гнёзда этих крылатых тварей. О драконах в Куяве ходило много страшных рассказов. Это была едва ли не главная причина ненависти к Куяве. Драконы редко покидают свои места, только крайний голод гонит их за границу гор. Хотя именно на равнинах драконы с лёгкостью хватают пасущихся коров, но в самой Артании ещё древние герои выбили этих проклятых тварей. Последние гнёзда драконов остались в неприступных горах, да и то на стороне Куявы. Говорят, что куявские чародеи приносят им в жертву самых молодых и красивых девственниц. И потому в Куяве и не осталось красивых женщин, одни безобразные старухи, и вообще нет красивых людей. Потому, когда в степях Артании видят парящего дракона, все уверены, что это проклятые колдуны насылают этих крылатых ящериц, дабы показать свою мощь. Он заметил, что даже всегда беспечный тур грызет мясо без охоты. Брови сдвинуты, глаза уставились в одну точку. Мысленно сын Аснарда уже придает огню эти гнезда, бросая в огонь колдунов и наездников. Сейчас ему подсунь вместо мяса щепку, съест и не заметит. На тринадцатый день горы выросли настолько, что загораживали половину неба. Придон с трепетом смотрел на эти стены, совершенно голые, цельные, почти без трещин, выглядели противоестественными, чужими, попавшими в благословенную Артанию, страну богов и героев из какой-нибудь преподлейшей, даже не куявии, а ещё более подлой, чуждой и далёкой от человека страны. След бога вырвался у него непроизвольно. Алекс взглянул внимательно. В глазах вопрос, потом кивнул. "Похоже", сказал он медленно. "Но какой должна быть ступня?" Примерно так же, ступая по размокшей глинистой земле, человек оставляет глубокие следы. Здесь по краям вмятины приподнимается вот такой же кольцевой барьер, окружающий след. А Тур покрутил головой в великом удивлении. «А где другой след?» «В другой стране», — ответил Олекса. Подумав, добавил, «Кто знает, может быть, наткнемся». Тур буркнул. «Если в Артании, а вдруг в Куяве или вообще в дальней стране колдунов?» И они думают: "Эй, вон там у подножья, если не ошибаюсь, настоящие дома. Нам повезло, ребята. Нам здорово повезло". Он гикнул, конь сорвался с места. Тур пригнулся к конской шее, ринулся как стрела, и сколько Алексей и Придон не пытались догнать, тур нёсся впереди, пока сам же не натянул повод. Последнее зелёное пятно артанской степи. Понял Придон с холодком в сердце. Вообще-то уже сутки едут по сухой земле. Даже не по земле, а по нечто выжженному. Будто на той стороне гор солнце приходит в ярости, выжигает землю безжалостными лучами. Но главное, что теперь рассмотрел и придон, это три домика, наполовину вкопанные в землю прямо в середине зеленого пятна. «Там огороды», — сообщила строглазая Алекса. «Скот, хуя вы сюда забрались, что ли?» «Ага, вон гуси идут». «Озеро не видно, где же плавают?» Тур буркнул. «А вдруг здесь гуси не плавают?» Да? А что делают? Бегают, например. Алексей оскорбился. Ты ещё скажи, летают. Придон молча пустил луговика вперёд. Тот понёс с резво. Впереди ровный спуск. Сзади загремели копыта. Туры Алексея попытались настичь, но когда луговик чуял близкий отдых, его не смогла бы догнать летящая стрела. Лишь вблизи домов Придон вынужденно натянул поводье. Нельзя, чтобы жители сочли за нападение, только удача может спасти героя от удара копьем в бок из темного и тихого окна, но достоин презрения тот мужчина, который надеется на удачу или желает ее другим. Луговик шел настороженно, прядал ушами. Что-то не нравилось, да и сам придон невольно опустил ладонь на рукоять топора. В любом селе всегда первыми встречают собаки, потом ребятишки, и те и другие галдят, вопят, скачут. Потом выглядывают старухи. На них никто не зарится. Мущин выдаёт за крепкими заборами скрип натягиваемых луков, а молодые женщины не показываются очень долго. Когда все трое подъехали к среднему дому, из темноты входа выступил человек, низко поклонился. Придон сказал с неудовольствием: "Ты чего так кланяешься? Артанин должен держаться гордо". Селенин сказал кротко: "По старому мешку трудно держаться стоймя". "Что ж то?" Бедность сбавляет гордость, объяснил Селинн. Тур коротко хохотнул. Мудро сказано, но почему бедность? Ты сюда убежал, как понимаю, чтобы не платить подати. Так что должен быть богатым как царь. Ладно, можешь не отвечать, а то придётся признаться, что всё пропиваешь. Ха. Скажи, здесь поблизости есть проход на ту сторону? Селинн, ничуть не удивившись, снова поклонился так же низко. На конях нет. Придонна хмурился. Алекса и Тур заворчали. Наконец, тот же Тур сказал с неудовольствием. «Да, понимаю, понимаю, что на конях через горы не полезешь, но все равно это противно, ну прямо как...» Он запнулся, подыскивая слово. Алекса подсказал ей хидно. «Как люди?» «Как куявы», — огрызнулся Тур. «Или хуже того, славы». «Ладно, что скажешь, Придон?» Придон посмотрел на заходящее солнце. Оно казалось зловещим, чересчур багровым, размытым, словно опускалась через плотный дым. «Заночуем», — ответил он, «а утром пойдем через эти горы». «Без коней?» — спросил безнадежно Тур. «Без коней», — ответил Придон тяжело. Они расседлали в верных четвероногих друзей. Селенин клятвенно обещал сберечь в сохранности. Придон оставил Алексу и Тура разделывать подстреленного по дороге молодого Сайгака. Заглянул в единственный сарай. «Не сюда ли поставить коней?» Отшатнулся от тяжелого застойного запаха. Кроме обычных запахов пота, мочи и грязного белья, в лицо ударили и начали обволакивать мощные липкие ароматы гниющего зерна, птичьего помета. По всему громадному сараю куры сидели на помостах тесными, уходящими в полумрак рядами. Белые, неподвижные, похожие на комья грязного снега. От одной оторвался белый комок, с мокрым шлепком ляпнулся на пол, расплескавшись звездочкой. Вообще весь пол белый. Это отсюда растаскивают на подошвах белые следы, которые он не сразу распознал. Воздух заполнен металлическим звоном. Крупные мухи с зеленым отливом кружились в курятнике, как в вихре, и жужжали так, что у него зазвенело в черепе. Он сплюнул, поспешно закрыл дверь. Впрочем, куры – самое надежное здесь. Еду найдут сами, а убежать некуда. Алекса и Тур уже поджаривали на углях свежее мясо. Селенина и его жена, такая же серая, словно присыпанная пылью, предложили гостям похлёбку из куриных потрохов. Их, в свою очередь, угостили сайгачиной. Перекусив, Придон начал дремать. От очага хорошее тепло, как будто по весне пригревает бок, обращённый к солнцу. Алексей и Тур завели разговор про странные горы и дивных людей, что по ту сторону, о волшебных вещах, что привозили оттуда герои. Женщина вскоре ушла мыть посуду, а Селенин больше помалкивал, почтительно слушал. Тот уж сказал зависливо: "Я слышал, что одному вообще удалось украсть там ковёр самолёт. За ним погнались, но он расстелил ковёр, сел и велел нести обратно в Артанию". "Я слышал", перебил Олегса, "что украл Слав". "Ха, Слав! На такое способен только Артаний. Но тогда бы мы знали о таком ковре". Так тебе тот герой и покажет. Тот же попробуют отобрать. Откуда же тогда знаем, как тот удирал на ковре через горы, а когда за ним погнались драконы, он велел ковру лететь выше, а там чуть не ижарился, ибо пролетел рядом с солнцем. У него даже волосы обгорели. Не, это только Артанин способен на такую дерзкую кражу. Селенин внимательно прислушивался, пред он видел, что отшельник постепенно оживает. Уже не боится троих могучих мужчин. Вы их храбрые воины, сказал он тихо. Вы видели больше меня, а я живу здесь, не сходя с этого клочка земли уже третью сотню лет. Придон ощутил незримый толчок, а Тур вообще подпрыгнул, ахнул. Сколько, сколько? Здесь странные горы, ответил Селенин виноватым голосом, словно извинялся. Даже по эту сторону от них нечто, а что вас ждёт внутри? Но если позволено мне будет, я расскажу вам про трех братьев, таких же сильных и могучих, как вот вы трое. Алекса и Тур покосились на Придона. Он старший. Тот кивнул. Говори. Однажды, сказал Селенин, жили три брата. Все трое, герои, не страшились ни зверей, ни богов, ни чудовищ. В те далекие времена люди еще не знали огня. Жили как звери. Мясо ели сырым, спали в пещерах и норах. Наш старший брат в своих путешествиях однажды забрался даже на небо. Он подсмотрел, как радостно живут боги, увидел, как жарят мясо на удивительном костре. Когда боги отлучились, он украл головешку, принёс в родное племя рожок там огонь. Люди начали готовить мясо, возрадовались, но боги, услышав запах жареного мяса, что поднимался с земли, удивились, мигом всё поняли и жестоко наказали посмевшего посягнуть на собственность богов. Костер загасили, а самого героя приковали к самой высокой скале, где его печень терзал прилетающий коршун. Тур шумно вздохнул. Он сопереживал герою, сказал горько. Не повезло. Снова, сказал отшельник печально, люди ели только сырое мясо, не умея разжечь огонь, потому что тот украденный с неба огонь переносили с места на место только в горящих головнях. Но вот однажды средний брат был в горах на охоте, подстрелил оленя и легко прыгал с ним со скалы на скалу, направляясь домой. Но вдруг настала снежная буря, которая вообще-то герою нипочём, но он увидел в горах заблудившихся трёх девушек. Они совсем окоченели, ещё немного и превратятся в ледышки, их жизни оборвутся. Тур фыркнул: "А эти дуры как туда попали? Ходили за ягодами". Ответил Селенин кротко: В горах погода меняется неожиданно. Да, так вот. Вскричал в горе герой: гибель женщины всегда на совести мужчин, даже если не от их руки. Заметался, а потом в несколько безумных прыжков добрался до небес и, несмотря на жестокий запрет, выхватил горящее полено из очага богов и ринулся вниз. Он едва успел отогреть девушек, как его настигли. Приговор был суров. Героя заставили держать на плечах небо на далёком севере. Где от лютого холода слёзы замерзают в глазах. Что-то слышал, обронил Алексей и погрузился в раздумье. Поступок среднего брата Благородин, третий брат, продолжал Селенин. Самый младший тоже думал, как добыть для родного племени огонь. Он помнил о судьбе своих братьев, потому не пытался пробраться на ней, а долго размышлял, наблюдал. Однажды он увидел, как птица долбит дерево своим крепким клювом, а из ствола брызнула искра. Он попробовал добывать огонь трением одной деревяшки о другую, а потом и вовсе додумался стучать камень о камень. Так его умом и настойчивостью в племени снова появился огонь. Младший герой научил добывать огонь всех, даже слабых женщин. И тут уж боги ничего не могли поделать. Огонь с небес не уворован, люди его творили сами из мёртвых холодных камней и в этом сравнивались с богами, а то и превзошли. Придон задумался. Ибо хотя ничего героического в поступке третьего брата нет, но всё же огонь людям дал он. И к тому же в его деянии есть нечто, чему пока не мог дать название. Так что, заключил Селин тихо, огонь это наша заслуга, заслуга людей, собственная заслуга. Пляньте в глаза тем, кто оскорбляет людскую породу, продолжая рассказывать унижающие людей басни. что якобы огонь был украден с неба. Враки, краденное не прижилось, а вот добытое самим Придон насупился. Спросил сердито: "Ты к чему это рассказываешь?" Селенин посмотрел на его блестящий топор, перевёл взгляды на топоры его спутников, что отдыхают под стеной, отбрасывая тёмные тени. "А догадаюсь", ответил он. Ведь младший брат догадался. Придон пожал плечами. Я не волк, чтобы разгадывать загадки, я воин. Некоторые вещи, ответил Селенин кротко. Люди должны разгадывать сами. Зачем? не понял Придон. Ты скажи и всё. Селенин покачал головой. Прости меня, воин, сказал он. Прости. Я просто указал, что к победе ведут обычно разные дороги, и не все дороги ведут к той победе, что не превратится в поражение. Эта ночь прошла в лихорадочном нетерпении. Он просыпался, с тоской смотрел на чёрное небо. Всё ещё ночь. С трудом засыпал, снова просыпался, уже готовый в путь, но всё та же ночь, словно солнце передумало подниматься из-за края земли. Алексей и Тур спали богатырским сном. Тур похрапывал, красиво раскинувшись на спине, могуч, широкий, весь в отца. А отец, все знали, ведёт рот от вилетов. Алекс напротив скручился так, что коленями упёрся в подбородок. Не то замёрз, не то прячет ту извимый живот, а взлившись, притом вскочил, бестельно походил вокруг костра. Случи уже сгорели, но пурпурные угли даже не думали покрываться серым пеплом. Всё тот же сухой жар. Внутри полупрозрачных углей, так похожих на рубины, скачут всадники, мечатся фигурки. С высоты раздался заунывный крик. Между звёзд пролетела широкая тень. Придон успел рассмотреть огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши, только размером неведомый зверь был с крупный длинновёсельный корабль. Мороз пробежал по коже. Придон отступил от костра, чтобы пурпурный свет не выдал чудовищу. Сзади послышались шаги. Селенин вышел в круг света, коротко посмотрел на Придона. Могу я посидеть у костра? Конечно, ответил Придон поспешно. Только там что-то летает. Селенин отмахнулся. Крупняк. Ну и что? Всё крупное, объяснил Селенин. Не хищные. Волк всегда мельче коровы. Придон вышел из тени, сел рядом. Почему ты живёшь здесь? Не знаю, ответил Селенин просто. Не проще ли поближе к людям? А здесь были люди, ответил Селенин. И дома были. Когда-то здесь было болото. Странное болото. Говорят, на той стороне оно ещё по всему кольцу гор, а здесь ветры дуют вольно, несут тучи песка. Словом, болота нет, но земля пока ещё кормит мою семью. Когда и здесь засыплет песком, а засыплет наверняка? Почему? Селенин горько усмехнулся. Если засыпало песком целые города, то что ему мой огород? И что тогда? Уйдёшь? Наверное, ответил Селенин. Человеку не дано знать, сколько ему осталось. Возможно, только на болоте я могу, а в ней его сразу к праотцам. Но тебе, герой, надо ломать голову не над тем, как одолеть горы это не трудно, а как пройти болото. То самое, что встретишь сразу за этими горами, больше похожее на забор. К счастью, вы пришли ко мне с добрым словом, поделились едой. Говорите вежливо, я отвечу тем же. Поделишься едой, Скажу, что пройти можно через болото только в одном месте. Это недалеко. Видишь, вон ту красную гору? Нет, ту оранжевую, сейчас их не различишь. Придон сказал настороженно: "Почему же? Хоть и ночь, и всё серое, но та гора в самом деле селенино живился. Заметил? А вот та другая слегка оранжевая, как будто на колена в огне. Видишь? Если идти от неё, то угодишь в топь, а там ещё и логово болотных зверей. Смотри, за оранжевой горой красная. Выглядит неприступной, но это только с виду. Если подниметесь на неё, то никуда не сворачивая, прямо от горы через болото, там есть проход. Все остальные пути гибель.